Глава одиннадцатая 17 февраля было ясное небо, и погода стояла на удивление мягкая. Им не удалось накануне встретиться с Аланом Картером. Когда они позвонили ему домой утром, оказалось, что он уже уехал в контору. Эту задержку они решили считать удачной. Она предоставляла возможность проделать домашнюю работу по предмету, который они намеревались затронуть в разговоре с продюсером. Контора Картера располагалась в здании, что находилось в одном квартале на север от Стэм, на территории участка Метаун ист С одной стороны здания находился испанский ресторан, с другой – еврейский магазинчик деликатесов. В витрине ресторана была надпись «Здесь говорят по-английски». В витрине магазина деликатесов можно было прочесть. Здесь говорят по-испански. «Наверное, в испанском ресторане не подают блинчиков», — подумал мэр. «Наверное, в еврейском заведении не подают плоских маисовых лепешек тортилос», — подумал Карелла. Здание было старым, с массивными метными дверями у единственного лифта в вестибюле. Указатель напротив лифта уведомлял. что компания с ограниченной ответственностью «Картер Продакшн Лимитед» находится в комнате 407. Они поднялись на лифте на четвертый этаж, принялись искать комнату 407 и нашли ее в середине коридора, слева от лифта. Девушка со светлыми кудряшками сидела за столом сразу за входной дверью. На ней был коричневый спортивный костюм, Она жевала резинку и печатала на машинке. «Чем могу помочь?» — спросила она и взяла ластик. «Мы хотим повидаться с мистером Картером», — сказал Карелло. «Мы до двух часов не проводим прослушивания», — сказала девушка. «Мы не актеры», — сказал мэр. «Неважно», — отрезала девушка и стерла слово на листке, которое отпечатала и подула на бумагу. «Вы бы лучше употребляли белую замазку», — посоветовал мэр. «Атластика машинка заедает». «Замазка слишком долго сохнет», — возразила девушка. «Мы из полиции». Корелло показал ей свой значок. «Вы передадите мистеру Картеру, что детективы Мэр и Корелло хотели бы с ним повидаться». «Почему же вы сразу не сказали?» — воскликнула девушка и тотчас сняла трубку. Ожидая соединения, она наклонилась над столом, чтобы повнимательнее рассмотреть значок. «Мистер Картер», — сказала она, — «тут пришли детективы, мэр и Каналья». Она помолчала. «Да, сэр», — сказала она. Она положила трубку. «Можете пройти», — пригласила она. «Моя фамилия Карелла», — сказал Карелла. «А я как сказала?» — спросила девушка. «Каналья». Девушка пожала плечами. Они открыли дверь в контору Картера. Он сидел за огромным столом, замусоренным тем, что, по мнению Карелы было сценариями. Три стены конторы были заклеены плакатами, которые рекламировали представления, предшествовавшие жирной заднице. Карелла не узнал ни одного. Четвертая стена представляла из себя широкое окно, сквозь которое струился утренний солнечный свет. Когда они вошли, Картер встал, указал им на диван перед письменным столом и сказал «Садитесь, пожалуйста». Детективы сели. Корелло тотчас перешел к главному. «Мистер Картер», — спросил он, — «что такое лед?» «Лед?» «Да, сэр». Картер улыбнулся. «Когда вода замерзает, она превращается в лед». — сказал он. — Это Ребус. — Нет, это не Ребус, — сказал Карелло. — Итак, вы не знаете, что такое лед? — Ах, вы говорите про лед, — сказал Картер. — Да, театральный лед, вы это имеете в виду? — Театральный лед, — кивнул карелла Ну, конечно, я знаю, что такое лед. — И мы тоже знаем, — сказал Карелло. «Давайте убедимся, что мы правильно поняли друг друга». «Мне очень жаль, но...» «Доверьтесь нам, мистер Картер», — сказал Карелло. «Оно у меня назначено на десять встречах». «Осталось еще десять минут», — мэр взглянул на стены и часы. «Мы постараемся побыстрее», — сказал Карелло. «Вначале будем говорить мы, а потом вы, хорошо?» Но я не знаю, на самом деле, о чем...» «О том, как мы понимаем этот вопрос», — сказал Карелла. «Мы знаем, что лед или навар на билетах — обычная практика в театре». «Только не в моем театре», — сказал Картер. «Как бы то ни было», — сказал Карелла и продолжал, словно бы его никто не прерывал. «Обыкновенная практика, дающая примерно 20 миллионов долларов в год наличными». которые не облагаются налогами и подотчетны инвесторам шоу. «Ну, это завышенная цифра», — развел руками Картер. «Я говорю, в масштабах города», — сказал Карелло. «Все равно это слишком высокая цифра. Лед не возникает, если только шоу не стало особенной удачей». «Как жирная задница», — уточнил Карелло. «Я полагаю, вы не хотите намекнуть», что кто-нибудь в жирной заднице... «Пожалуйста, выслушайте меня и скажите, правильно ли я понял», — сказал Карелло. «Я уверен, что вы правильно поняли», — сказал Картер. «Вы не похожи на того, кто может явиться без подготовки». «Я просто хочу убедиться, что я все правильно понял». «Ого», — кивнул Картер со скептическим видом. «Итак, мне удалось составить впечатление», Карелос сложил ладони перед грудью, что очень многим в шоу-бизнесе удалось разбогатеть на льду. «Конечно, говорят всякое на эту тему. А также и о том, как работает этот механизм. Пожалуйста, поправьте меня, если я ошибаюсь. Итак, кто-то в кассе откладывает билетик и потом продает его брокеру по значительно более высокой цене. Верно я говорю». — Да, примерно так и получается, Навар. Или, как у нас говорят, лед. — Текущая цена билета на хорошее место в жирной заднице, сорок долларов, — продолжил Карелла. Это за место в середине шестого ряда? — За каждое из тех самых двух мест, что вы так великодушно предложили мне? — Да, — кивнул Картер с кислым видом. — Сколько мест в портере бронируется на каждый спектакль? — спросил Карелло. «А мы сейчас говорим про жирную задницу? Или про любой другой мюзикл? Можно взять жирную задницу в качестве примера, если угодно». «У нас около ста мест в партере, которые мы бронируем на каждый спектакль», — сказал Картер. «Кому достаются билеты на эти места?» «Некоторые получаю я как продюсер. Владелец театра получает некоторое количество». Получают билеты творческие работники, ведущие актеры, кое-кто из крупных инвесторов и так далее. Мне кажется, мы однажды обсуждали это, разве нет? «Я просто хотел прояснить», — сказал Карелов, «Что происходит с теми билетами, если люди, для которых они забронированы, не являются за ними?» «Их отдают на распродажу в кассу. Когда?» В нашем городе за 48 часов до начала каждого спектакля. На распродажу кому? Кому угодно. Любому, кто придет с улицы. Но ну, обыкновенно нет, ведь это отборные места. Так кто их получает? Их обычно продают брокерам. По цене, напечатанной на билетике? Разумеется. Не разумеется, сказал Карелло. А вот тут и возникает навар под названием лед, верно? Если кто-нибудь связанный с шоу занимается наваром на билетах, то да, здесь возникает лед. Короче говоря, человек, который заведует кассой, это наш менеджер труппы. Ваш менеджер или кто-то другой берет эти невостребованные билеты на места в портер и продает брокеру или нескольким брокерам. по цене, которая выше установленной за билет. Да, это называется льдом. Разница между законной ценой за билет и тем, что получает за билет снежный человек. Иногда двойную цену, так? Ну, я не знаю, как на самом деле. Как я сказал, 80 долларов за билет стоимостью в 40 долларов. Такое возможно? Возможно, если очень популярный мюзикл. Вроде жирной задницы. Да, но никто. И тогда брокер возьмет билет, за который он заплатил 80 долларов, и продаст клиенту за 150, так? Вы уже говорите про скальпирование. Скальпирование противоречит закону. Брокер театральных билетов может превышать обозначенную в билете цену только на 2 доллара за билет. а Больше нельзя, согласно закону. Но ведь есть брокеры, которые нарушают закон. В этом состоит их бизнес, но не мой. Кстати сказать, — заметил Карелла, — лед также противоречит законодательству. Он может противоречить закону, — сказал Картер, — но, по моему мнению, он никому не вредит. То есть это просто преступление без жертв, так? — спросил мэр, — на мой взгляд. На «Наподобие проституции», — уточнил мэр. «Ладно, проституция — это другой вопрос», — сказал Картер. «Девушек превращают в жертв, конечно, но что касается льда, он пожал плечами. Давайте предположим, что кто-то в кассе зарабатывает лед. Такой человек не крадет места в портере, как вы знаете. Если билет стоит 40 долларов, он положит 40 долларов в кассу». прежде чем отдаст его брокеру. «За двойную цену», — сказал Карелла. «Это не важно. Главное — это то, что Шоу получит 40 долларов, которое оно должно получить за билет. Шоу не теряет денег на билете, и инвесторы не теряют денег. Но люди, которые заняты в ледяной операции, зарабатывают кучу денег». Но не такую уж кучу», — сказал Картер и пожал плечами. «Сказать вам по правде, если брать некоторые спектакли, к каким я имею отношение, то ко мне приходили менеджеры и предлагали заработать лед, но я всегда отклонял такие предложения». Картер улыбнулся. «Зачем иметь неприятности из-за мелочи?» «Но вы сказали, что целая сотня мест». «Верно. При наваре в 40 долларов за каждое место это составляет...» Четыре тысячи долларов за спектакль. Сколько спектаклей бывает в неделю, мистер Картер? Восемь. Умножаем на четыре тысячи и получаем тридцать две тысячи в неделю. Это составляет примерно... Сколько, мэр? Что? Произнес мэр. В год. А, около двух миллионов долларов в год. Примерно миллион шестьсот, семьсот. Это мелочи, мистер Картер. Но знаете, лед в шоу обыкновенно делится, иногда на четыре, пять частей. Но, скажем, делится на пять частей, предположил Карелл. Это все равно составляет примерно двести-триста тысяч долларов на на человека. Это большие деньги, мистер Картер. Но за них не стоит идти в тюрьму, сказал Картер. Тогда зачем вы делаете это? спросил мэр. Простите, не понял, сказал Картер. Зачем вы берете лед с жирной задницы? Это официальное обвинение, спросил Картер. Да, сказал Карелла. Тогда, может быть, я должен позвать адвоката? Может быть, вы должны прежде выслушать нас, сказал Карелла. Вы все время порываете звонить адвокату, если вы обвиняете меня. «Мистер Картер, верно ли, что Салли Андерсон была курьером в вашей ледяной операции?» В «Какой ледяной операции?» «Мы слышали, что Салли Андерсон передавала билеты на забронированные места различным брокерам и собиралась с них наличные за эти билеты, а затем приносила наличность менеджеру трупы. Это правда, мистер Картер?» «Не была ли Салли Андерсон, по сути, сборщицей навара в вашей ледяной операции?» «Если кто-нибудь у меня в театре получает ледяной навар...» «Кто-то получает, мистер Картер, но не я». «Давайте еще кое-что проясним», — нажал Карелло. «Нет, давайте позвоним моему адвокату». Картер снял трубку. «У нас имеются доказательства», — сказал Карелла. Он солгал. Никаких доказательств у них не было. Лонни Купер намекнула, что Салли где-то имеет приработок. Тима Тимур сказал им, что она собирала ледяной навар для Картера. Ни то, ни другое не являлось доказательством. Но от слов Кареллы Картер замер на месте. Он положил трубку обратно на аппарат. Он вытряс сигарету из пачки на столе и закурил. Затянулся и выдохнул целое облако дыма. «Какие доказательства!» «Давайте сделаем пару шагов назад», — сказал Карелло. «Почему вы сказали нам, что были едва знакомы с Салли?» «Ну, вот мы опять к этому вернулись», — Картер начал раздражаться. «Заблудились в лесу и вернулись на то же место», — улыбнулся мэр. «Мы полагаем, потому что она участвовала в ледяной операции вместе с вами», — сказал Карелло. «Ничего не знаю, ни про какую ледяную операцию. И, может быть, она захотела получать более крупный кусок пирога». «Смехотворно». «Или, может быть, грозилась дунуть в свисток». «Не знаю, о чем вы говорите», — сказал Картер. «Мы говорим об убийстве». «Об убийстве». «Ради чего?» «Из-за того, что Салли имела какое-то отношение к льду?» «Мы знаем, что она имела отношение к льду», — сказал мэр. «И не какое-то. Она имела отношение также к вам, мистер Картер. Она была вашим курьером. Она относила билеты и забирала только раз», — крикнул Картер. Наступила пауза. Детективы смотрели на него». «Я не имею никакого отношения к ее убийству», — сказал Картер. «Мы слушаем», — сказал мэр. «Это было только раз. Когда? В ноябре». «Почему только раз?» «Потому что Тина была больна». «Тина Вонг? Да». «И что произошло?» «Ну, она не могла сделать обход в тот день, и она попросила Салли сделать это за нее». «Без вашего ведома?» «Она вначале позвонила мне. У нее был грипп. Высокая температура. Она лежала в постели. Я сказал ей, что все будет в порядке. Салли была ее лучшей подругой, и я решил, что мы можем довериться ей. «И поэтому вы отрицали, что знаете ее?» «Да, я представил себе. Если что-то из этого выплывет наружу, то вы могли бы подумать». «Мы подумали бы как раз о том, о чем мы думаем сейчас, мистер Картер». «Нет, вы ошибаетесь. Это было только один раз тогда. Салли никогда не хотела ничего сверх. Салли никогда не угрожала мне». «Сколько она получила за свои услуги?» — спросил мэр. «Двести долларов, но это был один единственный раз». «Сколько вы даете Тине?» «Она является вашей постоянной сборщицей Навара?» «Да, она получает ту же самую сумму». «200 долларов за каждый сбор и доставку?» «Да». «200 долларов в неделю?» «Да». «А вы сколько получаете?» «Мы делим лед на четыре части». «Кто?» «Я генеральный менеджер, менеджер трупы и главный кассир». «Делите тридцать тысячи в неделю?» «Примерно». «Значит, ваша доля — это примерно четыреста тысяч в год», — сказал мэр. «Необлагаемых налогами», — подтвердил Картер. «А доходов от шоу вам не хватало?» — спросил мэр. Но никто от этого еще не пострадал», — сказал Картер. «Кроме вас и ваших друзей», — сказал Карелло. «Ладно, мы уходим». «Почему?» — спросил Картер. — Вы очень спешите. Детективы переглянулись. — Ну, рассказывайте, какие у вас доказательства? — сказал Картер. — Некто по имени Тима Тимур об этом все знает, — сказал Карелла. Точно так же, как и Лони Купер, одна из ваших танцовщиц. Может быть, и не так уж стоило доверять Сали, как вам хотелось. — Одевайся, мэр. Картер затушил сигарету и слабо улыбнулся. «Скажем так», — произнес он, — «был ли у меня навар или лед? Я такого разговора с вами не помню. Что касается Салли Андерсон, то если она когда-то очень давно отнесла куда-нибудь несколько билетов и собрала немного денег, в этом случае вам придется приготовить чуть побольше доказательств, чем просто ветер в поле». Ну, скажем, пойдете вы сейчас прямиком в театральную кассу, и что же вы там найдете? Вы там найдете, что с этой минуты все наши брокеры получают только законную долю билетов, а все, что мы продаем им свыше из обычных хвот, будет идти по стандартной цене в кассе. Наш самый дорогой билет продается за 40 долларов. Если мы пошлем забронированный билет брокеру, то он заплатит нам именно эту цену. 40 долларов. Все честно и открыто». «А теперь скажите мне, господа, будете ли вы пытаться выяснить, как и куда шли деньги с тех пор, как открылось шоу? Пустое занятие». Детективы переглянулись. «Вы можете отправиться к окружному прокурору», — сказал Картер, по-прежнему улыбаясь. «Но без доказательств у вас будет глупый вид». Карелла стал застегивать пальто. Мэр надел шляпу. «Кроме того», — сказал Картер, «детективы были уже у двери, «кассовый мюзикл всегда создает лед». «На лестничной клетке», — мэр сказал, «Никто от этого еще не пострадал, так? Кокаин не вызывает привыкания, «а ледяной навар — почтенный вид жульничества, восхитительно!» «Чудесно», — сказал Карелок. и нажал на кнопку вызова лифта. «Он знает, что у нас нет доказательств. Он знает, что мы ничего не можем сделать против него. Поэтому он разгуливает на свободе», — сказал мэр. «Ну, может быть, он откажется от льда на какое-то время». «На какое?» — разозлился мэр. Оба замолчали. Лифт медленно спускался вниз. «Что ты думаешь насчет нее?» — спросил Карелло. — Насчет убитой? — Да. — Мне кажется, здесь он чист, а по-твоему? — Я тоже так считаю. Двери лифта открылись. — Нет справедливости в этом мире, — вздохнул мэр.